В комнату вошел слуга, тем самым прервав приступ безумной веселости Адриены. «Княгиня де Сандизье спрашивает, может ли мадемуазель ее принять?» «Простите!» Слуга вышел. Горбуня встала, чтобы оставить комнату, но Адриенна нежно взяла ее за руку. «Друг мой, останьтесь, прошу вас!» «Вы хотите этого?» «Хочу!» а также из чувства мести. Я хочу доказать княгине, какой у меня есть нежный друг. Но, Адриена, подумайте о том... Молчите! Вот и она, останьтесь, я прошу вас об этом. Ну, как о милости, ну, услуги. Редкий инстинкт вашего сердца, быть может, угадает тайную цель ее посещения. Разве ваши предчувствия не оправдались относительно интриг, отвратительного Родена? Горбунья не могла устоять перед подобной просьбой. Она осталась, но хотела отойти от камина. Адриена снова усадила ее на место. Дорогая Мадлина, оставайтесь на своем месте. Вы ничем не обязаны княгине. Только Адриена успела это сказать, как в комнату, твердым шагом, гордой поступью, высоко подняв голову и с внушительным видом, вошла княгиня. Увлеченная безумной завистью к красоте и изяществу и молодости Адриены, княгиня, несмотря на свой ум, сделала непростительный, смешной промах. Вместо того, чтобы, как всегда, одеться со строгим вкусом, она вздумала надеть платье, не подходящее для нее ни по цвету, ни по покрою. Нежный сизый с переливами цвет и слишком стянутая талия делали ее лицо краснее обыкновенного, а райская птица на малиновой шляпе увеличивала комический оттенок всего туалета. На лице княгини ясно выражалась злоба, зависть, гордость победы, Ханжа вспомнила коварную ловкость, с которой она сумела послать на верную смерть дочерей маршала Симона и надежда на успех новой отвратительной услуги.